Глава 16. Ренора. Моя ошибка чуть не стоила мне жизни. Если бы не счастливая случайность, то, скорее всего, мое пребывание на планете было бы бесславно завершено. Это произошло через день после нашего разговора с Линдой. Мы с Даром еще спали, когда ко мне в комнату постучали. С трудом разлепив глаза, я села на кровати и снова услышала настойчивый стук. Сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия. Что-то Макволом? Быстро подскочила и на ходу надела меховые тапки, но так спешила, что один по пути слетел, поэтому, открывая дверь, я присела, натягивая непослушный тапок. Устремила глаза вверх и разглядела незнакомку с грубым лицом и взмах ножа. Он пропорол пустоту в том месте, где следовало находиться моему сердцу. Женщина была высокая, плотная, и такой удар точно не оставил бы мне и шанса. Помогли уроки Ликха. Я резко и сильно толкнула ее в колени, Не ожидая удара снизу, она начала заваливаться назад. А вскоре уже лежала на полу, придавленная Даром, а его зубы впивались ей в глотку. Она судорожно дернулась и вонзила нож Дару в бок. Тот лишь вздрогнул, но свою жертву не выпустил. Она попробовала вытащить нож и ударить снова, но я перехватила ее руку. Вскоре нападавшая захрипела, и Дар разжал свои зубы. Жалобно заскулил и попытался зубами вырвать торчащий нож. «Тихо, милый, не трогай!» – остановила я его. «Сядь и не двигайся! Я сейчас приведу врача, только не шевелись!» В страхе за жизнь своего Дарика я равнодушно переступила через труп женщины и со всех ног помчалась к Маквалу. Спустя час ванну перевязали, сообщили, что рана не опасна, но нужно следить за состоянием раненого. Затем допросили меня и унесли нападавшую. Теперь об этом событии напоминали лишь кровавые пятна около моей двери». Я не отходила от малыша два дня, пока не убедилась, что он в порядке. Хорошо, что Мак не заставлял меня выходить на работу, иначе он был бы послан и весьма невежливо. Разумеется, ничто не выдало истинного организатора покушения. Сказали, что женщина всегда была полусумасшедшей, она просто решила меня убить. Ходила, ходила и ни с того ни с сего решила. Да мы с ней, по-моему, даже и не встречались. Но свои мысли я держала при себе. Я знала, кто за этим стоит И поняла, что никто мне не поможет. Разберусь с этой гадиной сама. Понимая серьезность поступка, я снова провела с собой поучительную беседу. В итоге пришла к выводу, что моя совесть способна это пережить. Я спасаю свою жизнь и жизнь дара. Линда сама это затеяла. И теперь в живых может остаться только одна из нас. Приняв такое решение как данность, я изменила концовку задуманного плана. Придется избавляться от Линды чужими руками. Мне не хватит решимости, опросить некого. Будем пользоваться своим умом и хитростью». Убедившись, что Дарик идет на поправку, я оставила Линде еще пару подарков, стараясь подгадать время, чтобы ее увидели Поль и Лиг. послание я аккуратно вплетала витиеватый смысл, который был мне необходим. Вряд ли Линда поймет, к чему это, а вот лик, если прочитает, придет в ярость от намеков о спасении». Концовка плана была назначена на завтра, и я к ней ответственно готовилась. Извлекла из внутреннего кармана когда-то бывшей куртки Севала томик со стихами, решив сделать его новым подарком. Там же обнаружила конфеты, про которые я благополучно забыла. Ожидая увидеть липкую кашицу, приятно удивилась, поняв, что они весьма хорошо сохранились. Добавлю их к новому подарку Линде. Тем более на их обертке с краю виднеется тот же символ, что и на обложке книжицы. Теперь я уже понимала его значение и довольно улыбалась. Линде сложно будет объяснить, откуда у нее вещи с клеймом клана Сивала. Сегодня я получила от Ликха так много тычков, что синяки не сойдут еще долго. Твердо решила, как только закончу с Линдой, ноги моей здесь больше не будет. А пока приходилось терпеть и внимательно следить за тропинкой. И хотя я и потом смогу ее прищучить, но эффект будет уже не тот. У нее появится хоть и крохотный, но шанс выскользнуть. Когда она нарисовалась в поле зрения, я снова бухнулась на землю. Прекрасно зная, что наступаю на больную мозоль, я словно невзначай спросила у Ликха. «Лик, ты так и не нашел того, кто предупредил Севала о нападении?» Мой вопрос явно прозвучал для него неожиданно. Иначе бы он обязательно рявкнул на меня за то, что лезу не в свое дело, а так лишь зло сплюнул и неприязненно на меня посмотрел. Да, видать, сильно его раздосадовала та ситуация, и я примирительно подняла руки и встала. Ладно, ладно, не заводись, давай продолжим, обязательно найдешь. Повернулась к тропинке и спокойно произнесла, словно озвучивая самую ненужную вещь на свете. О, смотри, опять Линда куда-то крадется. Что-то зачистила она по нужде бегать не в самый близкий уголок. Лик перевел задумчивый взгляд на Линду, которая спешила к очередному своему подарку. А я с удовольствием наблюдала за его лицом, на котором шел процесс построения логической связи между предателем и тем, что уже в который раз он видит подозрительную деятельность Линды. Думал он долго. Я даже начала переживать, что его мозг сейчас перегреется и отключится. Тогда план придется менять. Но нет, еще минута, и он быстро разворачивается и бросает на ходу паре мужчин, которые занимались в отдалении. За мной! Живо! Я сделала удивленное лицо и последовала за ним. «Лик, ты куда? Тренировка закончена?» «Да», – рявкнул он, не сбавляя темпа. Я отстала, с удовольствием слушая, как он раздает приказы заходить с разных сторон и попытаться поймать того, кто встречается с Линдой. Само представление захвата я предпочитала наблюдать незаметно и издалека. Не нужно, чтобы меня видели рядом. Пусть это выглядит так, словно я ни при чем. Поймали ее быстро. И, как и со мной, церемониться не стали. Уверена, что не последнюю роль сыграл в этом Лиг. Уж очень он был зол из-за сорванного покушения. Когда вечером все собрались на площадке, я увидела виселицу. А зноб пробежал по телу, а к горлу подкатила тошнота. Подставить Линду казалось чем-то вроде игры, и даже о ее смерти я думала отстраненно. Стоя у наспех сколоченной виселицы, я осознала весь ужас своих действий но отступить уже не могла. Слишком поздно. Повернуть назад нельзя. Если я это сделаю, то погибну сама. Поэтому молча стояла рядом с макволом и старалась сглотнуть подступающий горлуком. Когда вывели Линду, я до крови закусила губу, чтобы не вскрикнуть. Она еле держалась на ногах. Тело было покрыто запекшейся кровью, а вместо лица опухшее кровавое месиво. Ее пытали. И не нужно гадать, кто это делал. Накатило острое чувство вины. Я ведь даже не подумала, что из нее таким образом будут выбивать сведения. Кошмар. Прикрыв глаза, я старалась на нее не смотреть, а Маквела слушала в уха, не вникая в суть его речи. Когда он спросил, хочет ли она что-то сказать, Линда подняла голову и, разлепив опухшие веки, неожиданно громко заорала. «Это ты, дрянь, меня подставила!» и указала трясущейся рукой в мою сторону. Собрав всю свою волю в кулак, я постаралась успокоиться и громко спросила, «Зачем мне это делать?» «Месть за ту порку, которую я тебе устроила!» Я смогла выдавить из себя удивление и, промолчав, взглянула на Маквела. Он отвел глаза и дал команду мужчинам. На то, что происходило дальше, я смотреть не могла, и мне было все равно на внутренние уговоры о необходимости привыкать к такой дикости. Жестокость бывает разной. Вот это для меня уже слишком. Хотела потихоньку сбежать и привести мысли в порядок, но меня остановил Маквал. Крепко взяв за плечо, он наклонился и негромко проговорил. «Зайди сейчас ко мне». Заторможенно кивнула и ответила. «Хорошо, только заскочу к себе ненадолго». И поспешила уйти. Как я ни старалась пройти мимо и не смотреть на безжизненно болтающееся на виселице тело, не смогла этого сделать. В свете факелов взгляд захватил опухшее, застывшее в муках лицо, безвольно висевшие руки и ноги. Не выдержала и побежала. Сил хватило только на то, чтобы достичь своих комнат и заскочить в уборную. Меня тошнило и выворачивало наизнанку. А когда спазмы прекратились, на смену им пришли судорожные всхлипы. Я рыдала, вцепившись в волосы руками, и раскачивалась из стороны в сторону. Мертвая Линда стояла перед глазами, и мне казалось, что она смотрит осуждающим взглядом от глыбы вины, все внутренности переворачивала и снова начинала тошнить. Это ужасное, ужасное место. Кого оно меня превращает? Я всегда была девочкой, которая верила в людей, светлую любовь и вселенское добро. А во что я верю сейчас? А через год? Во что я буду верить потом? Из моей груди вырвался крик отчаяния, и я ударила кулаком по каменному столу. А потом еще раз. Боль в руке отрезвила, и я попыталась успокоиться. Меня ждет Маквол. Пошатываясь, встала и долго умывалась ледяной водой, чтобы привести себя в приличный вид. Отбросив все чувства, я старалась пока не думать о произошедшем. Если захочу, подумаю об этом после. А если нет, то так тому и быть. Плотно сжав губы, я шла по коридору в комнаты Маквела. Он меня уже ждал. Как всегда, его внимательный взгляд прошелся по мне. «Тебе помочь?» – спросила я. Пару раз я приходила и следила, чтобы он не потерял сознание при кровопускании, и сейчас ожидала того же, но он отрицательно помотал головой. «Возьми стул, сядь!» Я послушно подтащила стул к столу и села напротив. «Итак, твоя невиновность в том случае сегодня была доказана». Я молча кивнула, ожидая продолжения. «Какая теперь разница?» «И ты ни при чем в ситуации с Линдой?» «Каким образом?» Я смотрела прямо ему в глаза. Маквелл снова смерил меня подозрительным взглядом, а потом откинулся на спинку стула и сказал то, от чего я потеряла дар речи. «Я хочу сделать тебя своей наследницей». Вот этого я точно не ожидала. Посмотрела на него изумленным взглядом и попыталась примерить на себя этот статус. Получалось не очень. «Это в каком смысле?» Наконец решилась я уточнить. Прямом. Как ты знаешь, я был пиратом. Мне доставляло удовольствие забирать, а вот тратить никогда не умел. Поэтому у меня в схроне есть очень-очень-очень много всего ценного. Но есть загвоздка. Какая?» – вырвалась у меня. «Он не на этой планете, разумеется», – сказал он и ухмыльнулся в усы. Я сидела и не знала, что ему ответить. «Может, он уже того? С ума сходит?» К чему мне не местные богатства, если я заперта здесь до конца жизни? Больше похоже на издевательство. «Подойди», – попросил он. Дождавшись меня, протянул исписанную бумажку. «Возьми и выучи все наизусть. Потом сожги. Это координаты схрона. Там должно находиться около…» И он назвал такую сумму, что я еще минуту смотрела на него, открыв рот. «Да мне ее за всю жизнь не истратить, даже если я буду питаться только ценными камнями с планеты Сикор». «Мак», – наконец-то выдавила я, – «это же безумно огромная сумма! Как?» 20 лет грабежей и минимум затрат. Вот и весь секрет. Я не просто так отдаю их тебе. Я хочу, чтобы ты пустила их на какое-нибудь благое дело. Мне будет приятно знать, что если так сложилась судьба, то я хоть немного смогу искупить вину». «Мак, ты же знаешь, я здесь навсегда», – прошептала я с сожалением. «Мне хотелось успокоить его и сказать, что все сделаю, но как я могу обещать невыполнимое?» «Жизнь – непредсказуемая вещь, Рин. Сегодня ты здесь, а завтра нет. Ты молода и не обделена умом. Возможно, когда-нибудь тебе предоставится такой шанс». Спорить не стала. Молча сложила лист бумаги и убрала в карман. Обещаю, что если у меня будет такая возможность, я сделаю все, как ты просишь. Он удовлетворенно хмыкнул, а я кинула взгляд на его руки и заметила, что они мелко дрожат и слегка серебрятся от болезненного пота. Ему стало хуже. Подавив вздох, я отошла и села обратно на стул. Это все, что ты хотел со мной обсудить? Нет, ответил он. Есть еще новости. Тон мне очень не понравился. Они точно не могут быть хорошими. Устала прикрыла глаза в ожидании и услышала его спокойный голос. «Я отдал тебя Сивалу!»